Глава шестая. Особое задание. Четыре наспех изготовленные могильные таблички. На трех – православные кресты. На одной – полумесяц. Это могила Мусаева. Он мусульманин. А остальные – Скворцов, кошевой Велисов. Ничто не разделяло их. Одна присяга, одна родина – Одна пережитая страшная мировая катастрофа на одной общей для всех планете и одна дата смерти, в конце которой стоял год — 2033. Похоронная команда устремила в небо стволы автоматов. Раздался залп, еще один, третий и четвертый. Патронов в Красноторовской колонии было много. Гораздо больше, чем людей возможно, больше, чем людей на всей земле. Зачем их жалеть? О патронах, конечно, речь, не о людях. Стечкин мрачно смотрел на свежие холмики могил позади бывшего автопарка. Можно, конечно, думать, что потерять в бою четырех человек убитыми и девятнадцать ранеными при потерях противника до полусотни только двухсотых — это успех, можно так считать и утешать себя этим. Но гвардии майор Павел Стечкин так думать не мог. Он знал этих парней столько лет, и одному покинувшему своих грешных чад Богу было известно, через что им довелось пройти, когда вся цивилизация провалилась в жуткую бездну апокалипсиса. Наверное, им самим до конца было неведомо, что они пережили за все эти годы и как важны стали друг для друга. Это был первый настоящий бой. И первые потери не от болезней и всей той заразы, что окружал их крохотный обитаемый мирок. Впервые майор Стечкин столкнулся с тем, что после общечеловеческого самоубийства люди снова... Убивали людей не радиация ни крабы не химические туманы не голод люди и он наверное впервые в полной мере ощутил тяжкий груд ответственности за жизни веренных ему судьбой жизней и смерти он все думал о том а можно ли было всего этого избежать И, конечно, думал о своем роковом выстреле там, на пляже возле полигона. Может, именно он поспешностью своего решения погубил этих парней. Инстинкт указательного пальца. Так ведь Боря Колесников сказал. У нас полно оружия, а оружие, рано или поздно, будет пущено в ход, и начнется карнавал смерти. Хотя что может значить эта стычка после того, что прокатилась годы назад по всему миру? А с другой стороны, может, сейчас две последние группы, выживших встретились, чтобы добить друг друга и освободить, наконец, этот мир от человеческого существа окончательно? Васильич тихо проговорил подошедший к нему Колесников. «Да, Борь, чего?» Не сводя глаз с могил, буркнул майор. и «Вестовой снизу пришел, сказал, что люди собрались в актовом зале. Ты должен выступить». «Я знаю». «От Михеева есть вести?» «Нет пока. Но ты же знаешь, этого Самохина не так просто уговорить». М «Да». «Бюрократ чертов, а еще в погонах. Ладно, командуй. Уходим в бункер» похоронная команда и те кто вышел на поверхность проститься с павшими воинами стали покидать кладбище кто то на ходу оборачивался бросал прощальные взгляды на могилы товарищей майор уходил последним перед этим он водрузил на голову свой черный берет принял строевую стойку смирно и отдал могилам воинское приветствие «Когда-нибудь мы обязательно встретимся, братишки», — сказал он, уходя. Что-то я зачастил сюда в последнее время, не к добру небось. Такие мысли о кабинете главы общины пятого форта Самохина вклинивались в рой жутких образов, которые еще будоражили разум и холодили душу. Саша Загорский сидел, сгорбившись на стуле и сжимал коленями свои сомкнутые ладони. Наверное, если этого не делать, то руки снова начнут предательски дрожать. Ну, с ладонями понятно. А вот что делать с застывшим ужасом на лице и бегающими глазами под линзами очков? И что за канитель опять с тобой приключилось Самохин хмуро смотрел на диггера, сложив перед собой на столе руки. «Но чего молчишь-то?» «А чего говорить?» — сделав глубокий вдох, выдавил Александр, пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Да ничего не случилось, собственно». «Да что ты!» — криво усмехнулся Самохин. Он медленно выдвинул ящик стола и извлек оттуда остатки какой-то книги. Оторвал кусок страницы, какое-то время разглядывал вырванный текст, затем стал насыпать из кисета табак. Теперь Загорский пристально наблюдал за действиями майора. Это немного отвлекало от того страха, который накрепко охватил его сознание в том проклятом коридоре у колодца. Как же все-таки легко мысли и знания превращаются в пепел и дым. — Федор Семенович, мне не нравится, как вы поступаете с книгами, — осторожно произнес Александр. Это всего лишь конституция, — поморщился руководитель общины, потерявший смысл в закон, несуществующей больше страны. Выпустив клуб дыма, он сплюнул в урну у стола. «Ну так что же все-таки случилось там, в казематах тех, а?» «Да ничего, — говорю же. А вот Борщов докладывает обратное. Говорит, что когда увидел тебя, ты был похож, да ты вообще ни на что не был похож. Чего ты так испугался там?» «Темноты и одиночество», — проворчал Александр. «Вы же знаете, фобия у меня». После того похода с одноклассниками. А чего же ты бравировал тогда недавно? — Да я, да мне пофигу все, один пойду, а? Тупанул, что тут скажешь. А знаешь, ты меня разочаровал. Я очень на тебя рассчитывал в одном деле, но коль уж ты и так боишься этих подземелий, Федор Семенович, вот вы так любите вечно издалека заходить, да непонятно излагать, — перебил его Загорский, — Не могли бы вы сразу к делу перейти, у меня живот что-то крутит. Не дерзи мне, парень, — зашипел Самохин, резко нахмурившись. А то ведь самой страшной фобией для тебя будет мой гнев, понял? А я не дерзю, э, держу дерзаю. Короче, вы меня не так поняли. Да все я прекрасно понял. Разлагает тебя, дружок твой, сосед этот сомнительного племени. Вы о чем? Загорский поднял взгляд и уставился в злые глаза Самохина. — О чем? — О ком? — О горце этом, багромяне. — Вообще-то он не горец. Что за глупое? Заткнись, крот! — Ты вообще, что ли, страх потерял? — Страх потерял. Ах, если бы! «Это чертов страх наизнанку просто выворачивает», — думал Диггер. И сейчас, после того страха, вся эта демонстрация угрозы простым лысым человеком выглядела даже комично. Ужас того, что он пережил у колодца, теперь не оставлял место каким-то другим, менее значимым страхам. «Федор Семенович, может, все-таки скажете, что от меня требуется? Мне, правда, не здоровится я, да ты вообще живешь, не тужишь, Саня!» «Никакой трудовой повинности! Никаких работ! Бродишь все по казематам и толку, и электричество!» — напомнил Загорский. «Ну да, конечно!» Самохин вроде бы смягчился или сделал вид, либо и гнев, и мягкость были наигранными, скорее всего, последнее. «Только видишь ли крот?» — Мне надо больше, сильно больше, и уж, коль ты так заступаешься за своего дружка-багромяна, то вот вместе с ним и займись поисками, заодно не так страшно тебе будет в норах своих кротовых и темноте. — Да о чем вы? — вздохнул Александр. — Ты слышал о метро? Руководитель общины поднялся и скрестил руки на груди, внимательно глядя на Диггера. — В смысле, о книге, что ли? Загорский приподнял голову и уставился на хозяина. «Не дуркуй, Саня! Я тебе толкую про метрополитен, туннель, рельсы, поезд. Улавливаешь?» «Ну, слышал. Однажды был даже в Москве. Мне лет пять тогда, наверное, было. А что?» «Да нафиг московская!» Я тебе про местное метро говорю, ерунда. Александр наконец освободил одну ладонь, и махнул рукой, самощин прищурился. Это почему же? Да, была такая легенда, что у немцев был секретный метрополитен в Восточной Пруссии. Я сам его искал даже, только это всего лишь легенда. Здесь грунт непригоден. Болото, плывуны, грунтовые воды песок. Умный какой. А ты в курсе, что в Ленинграде, в смысле в Питере, тоже метро есть? Ну, было точнее. Ну, знаю, да. А знаешь, какой там грунт? Почва еще хуже, чем здесь, а ты, говоришь, болото до да плывуны. И отчего тогда ты, не веря в здешнее метро, веришь в подземный город? Я не говорил, что я верю в подземный город. Я верю, что тут были секретные заводы под землей и лаборатории. Есть места, где они могли быть построены. Грунт не везде одинаков. И соединялось все это узкими коридорами, которые проще сделать и содержать в наших условиях. И гидроэлектростанция, работающая от грунтовых вод, которую я нашел, тому доказательство. Ну да, соглашаясь, кивнул хозяин. А ты помнишь тех двух немцев, которые в ваших поисках помогали, когда вы заблудились перед самым концом? Конечно, Александр помнил этих представителей германского консульства, которые при помощи старых архивных карт и схем подземелий помогали местным властям в поисках пропавших школьников Руслана Махеева, Егора Хрусталева, Лены Бергер и его, Саши Загорского. Потом и эти немцы, и он, и Самохин со своим водителем оказались во мраке подземелья, спасаясь от вспышки и взрыва. От смерти земной цивилизации пожилые германцы прожили недолго преклонный возраст, осознание того, что они больше никогда не увидят свой дом, и масса других факторов быстро закончили их жизнь. «Разумеется, помню. Я тут один из немногих, кто почти свободно владеет немецким языком. Недолюбливали они меня, правда, может, из-за того, что здесь по моей вине оказались и не погибли со своими семьями, что было бы предпочтительней, наверное. А может, потому что они какие-нибудь бывшие гитлеровцы, а я им показался евреем». Самохин засмеялся. «Ну, ты почти в точку попал». «Клауса помнишь?» Это который седой весь, даже брови белые. Его. Ну так вот. Знаешь, кем он был в молодости? В сорок пятом. Понятия не имею. Загорский пожал плечами. Унтерштурмфюрером СС, произнес каким-то пафосом Самохин. И я ведь тоже в немецком языке волоку немного. Звание, учрежденное в тридцать четвертом году, соответствовало воинскому званию лейтенанта. — Да, я в курсе. Ну так вот, — продолжал хозяин, — пообщались мы с ним перед его смертью. Можно сказать, что он исповедовался. И вот какая занятная вещица получается, крот. Он сказал, что был в этом метро.